той 97. Также и в области высшей сознании может всё звучать на разные ноты. Зависит это от устремлений. Также из записи можно вести по тем линиям мысли, что сердцу созвучны, близки и желанны. Было сказано, что канал мысли выбирает учитель или же сам ученик. Но выбрав и в нём утвердившись уже получать по избранному направлению. Утром было сказано: сегодня будет дана возможность коснуться дальних миров. Используем эту возможность. Миры далёкие достижимы. Они достижимы сознанием и мыслью. К ним устремление к ним приближает. В мыслях нужно жить с ними и в них, просто мыслью устремляясь в пространство сознание черпает впечатления из той сферы от того предмета, вещи, явления, к которому направлена мысль. Миры далёкие, насыщенные атмосферой чистых огненных мыслей, оплодотворяют сознание своими вибрациями и духу возможность дадут хотя бы на время освободиться от земных притяжений. Мы на дальних мирах видим человека не таким, каков он на земле, но освобождённым от нищих оболочек своих, от смрада земного и наростов. Мы видим свободным его и знающим много. Это знание можно получить и на земле, если око своё обратить к звёздам далёким. Духом в миры устремляйтесь, духу нет плотных преград.